Часть 4. В тронном зале Айнс снова открыл список персонажей и, как и ожидал, нашёл лишь пустое место там, где должно было быть имя Шалти. На этом смерть Шалти была подтверждена, и первая фаза плана выполнена. Сердце заполнило боль. Хотя другого выхода не было, сейчас он в полной мере осознал, что сделал. И его переполнило чувство вины. В сердце Айнс извинился перед Шалти. Сглотнув несуществующую слюну, он посмотрел на собравшихся стражей этажей. «Что ж, теперь я проведу воскрешение Шалти. Альбеда, смотри за её именем. Если, как и раньше, она будет под контролем разума...» «Владыка Айнс, хотя это может быть нагло...» Но на этот раз с ней разберемся мы, сказал Демиурк, и Каци Цаурой с ним согласились, и даже Мар пассивно показал подтверждение. Лишь Альбеда смотрела молча: Демиурк! прошептал Айнс. Демиурк, в отличие от обычного себя, высказал свое мнение голосом, наполненным сильными эмоциями Владыка Айнц, как высшее существо! Ваши слова наиболее благородны, и мы прекрасно знаем, что должны посвятить всех себя вашей воле. Однако, если мы позволим получить вам еще больше вреда, это будет нашим величайшим позором как слуг. На мгновение он перевел взгляд Сайенза на Альбеда. Если Шалти снова восстанет, мы, стражи, ее уничтожим. Пожалуйста, оставьте это нам. Понимая их добрые намерения... Айнс не собирался больше упрямиться. «Я понял. Стражи, если такое время придет, я оставлю это на вас». Они в унисон склонили голову. Айнсу стало стыдно. «Жалкий господин». В конце концов, он оставил открытую возможность того, что его дети будут сражаться друг с другом. Такой результат с самого начала был результатом его некомпетентности. «Во всем виноват был он». Айнс чуть было тяжело не вздохнул, но увидел нежное выражение лица, молча стоявшей Альбедо, и остановился. «Владыка Айнс, можете просто оставаться здесь. Если исчезнут все высшие существа, не останется никого, кому мы сможем посвятить нашу преданность. И даже если мы знаем, что нас не бросили, все равно станет одиноко» если уйдут все». «Верно. Если тут никого не останется, будет одиноко». Айнс невольно перевел взгляд на эмблемы сорока флагов, висевших в тронном зале. «Да, вы правы. Это было глупо». Шепотом признав свою вину, он посмотрел на стражей. «Стражи, защищайте меня! Приготовьтесь!» Когда они с решимостью ответили, Айнс взял посох Айнс-Олгуун, который парил как раз возле него, и указал в уголок тронного зала. Там лежало 500 миллионов золотых, более чем достаточно для возрождения шалти. Обычно для этого требовалась консоль, но теперь в ней не было нужды. Гора золота начала терять форму и медленно превратилась из твердого в жидкое состояние. Стражи этажей нервозно наблюдали за тем, как расплавленное золото весом в 10 тысяч тонн начало собираться вместе. Через некоторое время оно сжалось в человеческую форму, приняло внешность золотой куклы и свет начал постепенно меркнуть. Достаточно скоро свет исчез вовсе, оставляя после себя кожу цвета белого воска и длинные серебряные волосы. Там, без сомнений, лежало Шалти Бладфолен. Альбеда! Громко прокричал Айнс, не отводя глаз от Шалти. Не нужно волноваться. Похоже, контроль разума исчез. Неужели? На сердце Айнса нахлынула волна сильного облегчения. И разум снова успокоился. Он, подходя к Шалти, сунул руку в ящик предметов и достал темную мантию. Ее глаза были закрыты. А грудь не двигалась. Хотя тело, неподвижно лежащее на полу, напоминало труп, нежить и так была живым трупом. В этом не было ничего странного. Странной была часть, которая была грудью, была такой плоской, что, казалось, принадлежит мальчику, а не девушке. И в это мгновение он попытался отвести взгляд. Шалти только что возродилась и была без одежды. Он не знал, куда смотреть. В панике мысли посмотреть в другую сторону не возникло. Поскольку с того времени, когда он был человеком, зрение сильно улучшилось. Айнс видел малейшие детали. А поскольку она растянулась на полу, небольшое место между ногами. Айнс поспешно кинул черную мантию. Мантия развернулась в воздухе и аккуратно накрыла шалти. «Не думаю, что это жалко», я нежить, и у меня нет сексуального влечения. Ну, почти нет. Мне просто было немножко любопытно, поскольку её одежда не появилась вместе с ней. Но в Эгдрасилии ведь нельзя было снять всю одежду. Верно, мне точно не было любопытно, есть ли у неё там волосы. Не зная, перед кем это он оправдывается, Айнс подошёл к шалте. В мыслях царил беспорядок. Голова стала горячей. Из-за этого его шаги стали медленней. И он также оставил без внимания женский голос, прозвучавший сзади. «Если вам это интересно, только скажите, я всегда готова». В шалте, ощутив рядом присутствие Айнза, открыла алые глаза. Будто только проснувшись, она осмотрелась и остановилась на Айнзе. «Владыка Айнз?» – удивленный голос. Будто она ещё в полудрёме. Но в нём чётко ощущалась преданность. Хотя это уже подтвердило Альбеда и вся административная система Назарика, Аэнс почувствовал это своим телом. Он с радостью в сердце встал на колени и обнял всё ещё лежащую на полу шалти. А? Тонкое тело, не подходившее её огромной силе. С ошеломлённым лицом, показывающим, что она не понимает, что происходит, Шалти издала странный звук. Не обращая на это внимания, Айнс обнял её ещё крепче. «Слава богу! Нет, прости меня. Всё из-за моей ошибки». «Да? Это не так. Я не знаю, что происходит, но как владыка Айнс может ошибиться?» Шалти холодными руками обхватила его за спину, и притянула ближе. Хотя держалась за него она грубовато, Айнс списал это на то, что она, наверное, подтверждала чувство осязания после того, как побыла мёртвой. «Ах, мой первый раз!» Он услышал нечто странное, но проигнорировал это. Однако монотонным голосом Альбеда возразила. «Владыка Айнс, Шалте, вероятно, устала. Может быть, вам лучше остановиться?» Наверное, ты права. Воскрешение Нип видно похоже на воскрешение игрока, и на него налагается некий штраф. В конце концов, с прибытия в этот мир, это их первая попытка воскрешения. Давай послушаем всю историю позже. Сначала я хочу, чтобы ты ответила на пару вопросов. Когда Айнс отпустил её, на лице Шалти появилось сожаление, и она пронизывающе посмотрела на Альбеда. В ответ та гордо посмотрела с её обычным добрым лицом. Хотя казалось, что они две, как всегда, продолжат смотреть друг на друга, Шалти отвела взгляд и положила этому конец. «Конечно, отвечу на всё, что угодно. Но, Владыка Айнс, почему я в тронном зале? И эта внешность, и ваша реакция? Неужели я сделала что-то, чем доставила вам проблемы?» «Это я и хочу спросить». Ты помнишь, что случилось? Нет. Прости, Шалти, но не могла бы ты сказать, что последнее помнишь. Шалти помнила всё вплоть до инцидента, произошедшего пять дней назад. Воспоминания с того времени до теперь исчезли. Десятиуровневой магией, управляемой амнезией, Айн смог стереть или изменить воспоминания, как и сделал в деревне Карн. Однако изменение даже короткого промежутка воспоминаний стоило очень много очков магии. Стереть 5 дней воспоминаний даже для Айнза, обладающего более высоким количеством очков магии и скоростью их восстановления, нежели обычные заклинатели, было невозможно. Конечно, была вероятность, что несколько дней потерянных воспоминаний могли оказаться ценой за воскрешение НИП. Но он не должен был исключать возможность, что её амнезия – итог объединения усилий нескольких человек. Ему не хватало слишком много информации. Сейчас, скорее всего, ещё невозможно решить загадку. Но с уверенностью можно было сказать, что тот, кто использовал на шалке предмет мирового класса, остался неизвестным. А это весьма хлопотно. «Высока вероятность, что враги найдут хорошую возможность и выпрыгнут из-под воды, чтобы вцепиться в Назарик. Нет, наверное, следует быть благодарным, что они остановились лишь на этом. Что ж, я основательно отомщу, кто бы за это не нес ответственность». Айнс сдержал ярость, которую даже характеристика нежити не могла подавить, и заговорил Шалти. «Больше ты ничего странного не чувствуешь?» В Эгдрасиле проблем бы не было. У НИП не уменьшался уровень. Однако невозможно знать, было ли в этом мире так же. Была вероятность, что её уровень опустился, как и у игрового персонажа. Шалти прощупала своё тело и сказала. «Не думаю, что есть что-то странное». «Ясно», — ответил Айнс. И когда на лице Шалти появилось ошеломление, у него возникло мрачное предчувствие. «Владыка Айнс!» «Что такое? Что случилось?» «Моя грудь исчезла!» Полное потрясение. Вот что было у всех стражей на лице. Лицо дернулось даже у Демиурга. «Ты... Ты хоть знаешь, что говоришь, учитывая, что произошло?» Когда Шалти услышала, как от имени всех Альбеда закричала, у нее вздрогнули плечи. Айнс почувствовал, словно из тела уходит вся сила. Словно он сейчас упадет. Пока он смотрел на стражей, которые начинали припираться с Шалти, в голове пробежали разнообразные мысли относительно воскрешения. В частности, он подумал, что было бы хорошо, если люди из кладбища, Клементина и Каджит тоже утратят воспоминания, если их воскресят. Но это было слишком оптимистично. Потому что он не знал, почему воспоминания о Шалти исчезли. Возродить мёртвого не было гарантии, что использование магии возрождения было таким же, как трата золота на возрождение НИП. Пока Айнс всё это обдумывал, Альбеда в одностороннем порядке наставляла Шалти. У Шалти даже в уголках глаз выступили слёзы. Увидев это, Айнс понял, что его собственные глаза наполняют тоска. Сцена того, как Семиринг Теопот задирает младшего брата Пирорантино. Его друзья смеялись, наблюдая за ними. Точно такая же сцена, как сейчас между НИП. Чуть подняв руку, Айнс остановился на полпути. Будто толстая стеклянная стена преградила путь. Он ощутил одиночество. Тёплое место, где существовали стражи, было словно проекцией на экране. Другое далёкое место. Если бы Айнс к ним присоединился, они стали бы вести себя по-рабски. Это совсем не было бы похоже на теплоту его старых товарищей. Айнс почувствовал сожаление. Когда он позволил руке безвольно упасть, Альбеда, будто что-то почувствовав, повернулась и молча посмотрела на Айнза. По его глазам было невозможно понять, какие эмоции у него внутри. Когда он собирался спросить... Почему, несмотря на это, она на него смотрит, широко распахнул глаза из-за нежного света, блеснувшего у нее в глазах. Она протянула ему руку. После короткого колебания Айнс ее схватил и присоединился к остальным стражам. Альбеда заговорила первой. «Владыка Айнс, пожалуйста, тоже сделайте шалти, крепкий нагоняй!» Затем последовали остальные. Согласен. Скажите что-нибудь резкое этой идиотке. Верно. Я считаю, что будет благоразумно сделать ей строгий выговор. Это драгоценные слова владыки Айнза. Так что слушай внимательно. Только не слишком строго. А я имею в виду... Несмотря на удивленные взгляды стражей, Айнз не мог остановить смех который вырвался из его уст, нет, из его сердца. Обильно посмеявшись, он перевёл взгляд на Шалти. Хотя я уже говорил это Альбедо, инцидент произошёл не по твоей вине, Шалти. Вся вина лежит на мне. Я не смог предсказать настолько далеко, несмотря на всю собранную информацию. Шалти, ты невиновна. Запомни эти слова. С Спасибо. Демиург. «Выяснишь, что случилось с Шалти? Не против?» Демиург склонил голову, чтобы выразить почтение. Затем, словно вспомнив, спросил. «Владыка Айнс. Относительно Себастьяна. Он наживка!» Спокойно заявил Айнс, и все стражи в подчинении кивнули. Им было очевидно, что воля мастера великого склепа Назарика значит больше, нежели безопасность их товарища. Я не желаю этого, но другого выхода нет. Хотя я не знаю, почему нацелились на шалти. Если враг сделает ещё один шаг, есть вероятность, что целью станет тот, кто её сопровождал. Вот почему я не отозвал его, чтобы дать предмет мирового класса. Альбедо, выбери кого-то, кто будет тайно следить за Себастьяном. Даже если он наживка, я не намерен с такой готовностью его отдавать». «Прикажи наблюдателю напасть на врага, если он приблизится к Себастьяну». Отдав приказ, Айнс сузил глаза. Интенсивность красного пламени чуть померкла. Я не знаю, кто использовал на шалте предмет мирового класса, но со временем где-то мы столкнёмся. Тогда я в полной мере верну долг. «Слушаю и повинуюсь. Я учту силу врага и отправлю наблюдателя как можно скорее». «Оставляю это на тебя. Хотя благодаря Шалти я узнал, что воскрешение возможно, я не желаю повторять убийство тех, кого создали мои товарищи». Они, растрогавшись, склонили голову. Хотя стражи и так знали, что Айнс ими дорожит, эффект оказался совсем иным, когда они услышали это прямо от него. Будто смутно осознав, что с ней случилось, Шалти ужаснулась но всеми силами попыталась не показывать это на лице. Айнс жестом указал на неё, чтобы развеять эту мысль. В это мгновение кто-то рядом с ним заговорил. «А, владыка Айнс...» «Что такое, Мар?» «А, ну, мне следует спрятать следы той битвы...» «Незачем. Ты знал, что если разрушить кристалл магической печати, произойдёт большой взрыв и разрушит всю область...» Правда? Нет, прости, я соврал. Но иногда даже ложь может стать правдой. Кристаллы магического запечатывания предположительно должны быть ценными. Потому люди этого мира не отважатся их протестировать. Альбеда, создай трещину в кристалле Нигана. Скажи главному кузнецу сделать то же самое с доспехами, в которых я появлялся в городе. Они должны выглядеть так, словно прошли через битву. Как прикажете. И еще. Похоже, я был слишком наивен. А рядом, без сомнения, есть враг, который хочет навредить Назарику. Мы должны усилить Назарик как можно скорее. Поэтому своим навыком я создам армию нежити. Я все это уже говорил раньше. А, тогда присутствовала лишь Альбеда? Как бы то ни было, это будет нашей первостепенной задачей. Следует создать план по сбору трупов с кладбища Эрантелла. Владыка Айнс, относительно этого я хочу кое-что сказать. Что такое, Альбеда? Когда Владыка Айнс создает нежить, насколько я знаю, использование человеческих тел в качестве катализатора в лучшем случае создаст слабый тип нежити, миньонов, даже если они среднего ранга. Верно. И что с того? Нежить. Созданная из тел писания солнечного света была в лучшем случае 40 уровня. Когда он попытался поднять их с более высоким уровнем, через некоторое время они исчезали вместе с телом. Да, по правде, я придумала способ получения новых тел. Вы думали о том, чтобы использовать тела нечеловеческой расы? Предположу, что ты не говоришь о телах слуг Назарика. Нет, конечно, нет! Я говорю о телах другой расы. Альбеда улыбнулась. Жестокой и в то же время красивой улыбкой. Аура нашла деревню людоящеров. Мы можем вторгнуться на их землю и уничтожить их.